«Это женщина и ребенок. В газетах были фотографии. Не может быть, чтобы ты их не видела. Мы уже говорили об этом. Зачем начинать сначала?» Раздался телефонный звонок. Они посмотрели друг на друга. Лицо герцога нервно дергалось. Звонок прозвучал снова, потом прервался. Сквозь дверь они слышали голос секретаря, снявшего трубку параллельного аппарата. Секунду спустя секретарь постучал в дверь и робко вошел в комнату. Он бросил взгляд в сторону герцога. «Ваша светлость!» «Звонят из местной газеты. Говорят, что получили молнию, которая касается вас». Герцогиня сделала усилие и овладела собой. «Я буду говорить. Повесьте у себя трубку». Она взяла трубку своего аппарата. Только внимательный взгляд мог бы обнаружить, что рука ее дрожит». Она подождала щелчка, означавшего, что секретарь отсоединил свой аппарат, затем объявила «Герцогия Кройден у телефона». Раздался бодрый мужской голос. «Миледи, мы получили молнию из Associated Press, и уже поступило следующее сообщение». Голос прервался. «Прошу прощения». Она услышала раздраженный вопрос в сторону. «Где, черт побери, это Энди?» «Скинь мне сюда телеграмму». Послышалось шуршание бумаги, потом тот же голос. «Простите, миледи, я зачту. Лондон, Associated Press. Сегодня в парламенте герцог Кройден, известный в британских правительственных кругах как специалист по обращению с неприятными вопросами, был назван в качестве кандидата на пост британского посла в Вашингтоне. Первоначальная реакция палаты благоприятна, «Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время. Тут есть и еще. Я не стану вас излишне утруждать, миледи. Мы звоним, чтобы узнать, имеет ли ваш супруг что-нибудь заявить прессе, и потом мы бы хотели прислать к вам фотографа». Герцогиня на секунду закрыла глаза. Она почувствовала то облегчение, которое бывает под наркозом. Снова раздался голос в трубке. «Вы слушаете?» да Она заставила мозг снова функционировать. «Насчет заявления мы бы хотели...» «Мой муж, — перебила герцогиня, — не станет делать никаких заявлений до тех пор, пока не будет получено официальное подтверждение». «В таком случае это касается и фотографий». Голос прозвучал разочарованно. «Мы, конечно, опубликуем в следующем номере те, что у нас имеются. Это ваше право. И все же, если будет официальное подтверждение...» Мы бы хотели не терять связи с вами. Если оно будет, мой муж примет представителей печати. Значит, можно позвонить снова? Да. Повесив трубку, герцогиня выпрямилась на диване, не размыкая губ. Наконец легкая улыбка заиграла на них, и она сказала. Свершилось. Джеффри сделал все, что надо. Муж недоверчиво поглядел на неё Она пересказала текст телеграммы Associated Press. «Слух в парламенте пустили, видимо, нарочно, проверить реакцию. Реакция положительная. Я никогда бы не поверил, что твой брат, может, его влияние помогло. Но есть и другие обстоятельства. Подходящий момент. Нужен человек именно с таким прошлым, как у тебя. Поэтическая ситуация благоприятна». «Не забудь также, что мы всегда учитывали эту возможность. К счастью, все это совпало во времени». «Теперь, когда это случилось...» Он замолчал, не решаясь договорить. «Теперь, когда это случилось, что дальше?» «Не знаю, справлюсь ли я». «Ты должен справиться, и ты справишься. Мы справимся». Он с сомнением покачал головой. «Было время, когда...» «Это время еще не прошло», — голос герцогини окреп. «Тебе сегодня придется встретиться с корреспондентами. Ты должен держаться соответственно». «Я постараюсь», — он потянулся к стакану. «Нет». Герцогиня поднялась, взяла бутылку из руки мужа и вышла в ванную. Он услышал, как льется виски. Вернувшись, она заявила... «С этим покончено. Ты понял? Покончено навсегда!» Он было начал возражать, потом признал. «Конечно, это единственная возможность».